Глава третья. «Стальная игла». Один. «Бугры». Все шестеро собирались вместе почти каждый день. Чаще всего на дворе у Платона, под навесом. Здесь было что-то вроде штаба. Шурка натянул между столбами веревку, подвесил на ней несколько звонких железок и дюжину бутылок. В бутылке налил воды, где на донышко, где на треть, где до половины, для разницы звучания. В общем, подобрался нотный ряд. Заглавный в этом ряду ноты до первого регистра. Была круглая бутылка из-под ликёра «Глобус». На таком вот ксилофоне Шурка сыграл сперва танец маленьких лебедей, потом «О, мое солнце». Вспомнил прежнее умение. Ник принёс губную гармошку и ловко подыграл Шурке. С крыльца услышала самодельную музыку Вера Викентьевна. Пришла под навес со старенькой мандолиной. И получилось трио. Быстро подобрали несколько мелодий. От турецкого марша Моцарта до веселого ветра» из фильма «Дети капитана Гранта». И потом долго радовались, вспоминая неожиданный концерт. Впрочем, радовались не только музыке, а вообще солнцу, лету, друг другу. Они были теперь словно молекулой из шести атомов. Между атомами всегда прочная связь, и каждый нужен друг другу то, что между Шуркой и Женькой есть еще и дополнительная ниточка, принималось с молчаливым пониманием. Хорошо им было вместе, наверное, еще и потому, что у каждого атома по отдельности, вне молекулы, в жизни было далеко не все благополучно. У Женьки, например, после нескольких месяцев замужества вернулась домой старшая сестра. С большим животом и горьким убеждением, что все на свете мужчины — подлецы и чудовища. У Ника страдал от неприятностей отец. Его подставили на работе, сунув на подпись какие-то поддельные накладные. До суда не дошло, но к следователям отца потаскали, а теперь он искал новую должность. Утины свои заботы. Дома неподвижно лежала после инсульта бабушка. У Кустика появился недавно молодой красивый отчим, и матери нынче явно было не до сына. «Зато говорят, что в августе возьмут меня на Балтийское взморье, а мне вовсе не хочется. Хорошо, что август не скоро». Только у Платона семейная жизнь была, кажется, без осложнений. Может быть, потому, что родители на машине укатили к родственникам в Ярославль. Платон остался с Верой Викентьевной, с которой жил душа в душу. «А почему тебя не взяли в Ярославль?» — однажды спросил осторожно Шурка. «Что значит «не взяли»? Сам уперся, не поеду и все. В Ярославле я раз десять бывал, на буграх летом в тысячу раз интересней Постороннему это могло показаться диким. Что интересного в обширных пустырях с поросшими сорняком горками и строительным мусором? Но можно, конечно, побегать, в пряталки поиграть, в индейцев, раскопать в мусоре что-нибудь неожиданное. Но все же это не парк с аттракционами и компьютерными играми, не пляж у моря, не дальняя страна, куда рвутся сердцами и душами любители путешествий. Однако это была именно страна. Только знали о ней немногие. Как-то раз играли в пряталки. Разбежались кто куда, притаились в репейной чаще, в ямах, укрытых непролазным белоцветом и внутри пустотелых бетонных конструкций. Шурка лежала у ржавой железной бочки. Он не очень-то старался прятаться, потому что искала всех Женька. Настоянная на июльском зное тишина беззвучно звенела над макушками Иван-чая. Ни звука не проникал сквозь нее, ни голоса. Ни трамвайные звонки, ни воробьиное чвирканье. Лишь время от времени внутри этой тишины рождалось особенное здешнее эхо. То проснется стеклянная мелодия, которую Шурка утром наигрывал под навесом. То прошелестит шепот кустика. «Тише, я слушаю космическое шевеление звуков». То отголосок Женькиного смеха. «Ой, Шурка, ты опять косматый, как домовёнок! Тина, неси ножницы!» «Попробуй разберись. Или это отзвуки в памяти, или, правда, волшебное свойство бугров, тихим эхом отзываться на то, что сказано не сию минуту, а давно». Шурке кажется, что Женькин голос и смех повторяются здесь особенно часто. А вот и она сама, раздвигая белоцвет, выбралась к бочке. С другой — не с Шуркиной стороны. Косы, чтобы не болтались, заправлены в широкий ворот под оранжевую майку. Они такие длинные, что пушистые концы торчат из-под подола. Тесные черные брючки смешно скособочились, рыжий гольф съехали на сандалии. Часто дыша, Женька повертела головой.